5. «Из роддома на рок-фестиваль» или «Как объяснить жене и ребенку, что тебе повезло с работой». Италия. Стефану Чаратти 61 год. Он вместе с женой Ольгой воспитывает ее сына от первого брака Павла, 23 года, и их общую дочь Ребекку, 13 лет. Стефану не играет рок, он про него пишет. Главному редактору миланского журнала Rock Hard Italy почти 60. И около 27 лет он работает в журналистике. стефана не только пишет львиную долю статей для издания, но и решает большую часть технических и пиар-вопросов. На сегодня это единственный журнал в Италии, посвященный тяжелой музыке. И, на удивление, такой род занятости обеспечивает доход, достаточный, чтобы оплачивать счета. Кроме того, в библиографии сеньора Чарати 14 книг, посвященных, естественно, тяжелой музыке. А это солидный багаж. Такая у него работа. Так же, как отцовство. Куда без этого. Стефана было у кого перенимать опыт. Его отец отличался спокойным характером и всегда был готов поддержать начинание сына, хотя и проявлял настойчивость в вопросах его образования. Отец очень хотел, чтобы я был образован, и с того момента, как я получил диплом, он не просил меня о чем-то еще. Он уважал мое личное пространство и никогда не вмешивался в мою жизнь, когда я был тинейджером. Я это всегда ценил. Он научил меня, проявил мне жизненные ценности, и я до сих пор ориентируюсь на них. Я стараюсь дать своим детям то же самое. Было здорово, когда мы с отцом ходили на футбольные матчи. У нас была общая страсть к спорту и путешествиям. Стефана отучился в Турине и переехал в Милан. Его родители перебрались на побережье в курортный город Алассио. Милан расположен практически в центре северной области Италии, Ломбардии, а Алассио в соседней Лигурии. По нашим меркам это рукой подать, всего 2,5 часа езды на машине. Но Стефана виделся с родителями 4-5 раз в год, поддерживая связь преимущественно по телефону. Отец скептически смотрел на карьеру Стефана в музыкальной журналистике, но спокойно относился к этой страсти и желал сыну только самого лучшего на этом поприще. Когда это увлечение стало приносить прибыль, он был счастлив за сына. Конечно, это не расположило его к тяжелой музыке, но он следил за публикациями Стефана и не пропускал его книги. Создание семьи оказалось делом не быстрым. Но после знакомства с Ольгой и последовавшей за ним свадьбы, пришло время получить новый опыт. Еще вчера он писал биографию ози осберна а тут раз — и уже отец. «Как такому можно быть готовым?» Стефано смеется. «Что ж, я никак не готовился. Природа знает свое дело. Я думаю, что мне не нужна книга, чтобы стать хорошим отцом. Это что-то естественное». Однако я общался со своими друзьями, которые обзавелись детьми до меня, я интересовался, что может поджидать впереди, разными ситуациями. Я хотел иметь представление, насколько серьезные проблемы могут встать передо мной. Ты ни за что не сможешь подготовиться на все сто. Забота о новом человеке таит в себе элемент непредсказуемости. Вот ты расслабляешься дома перед телевизором, а в следующую секунду подскакиваешь и бежишь менять подгузники. Мы с женой делали все для того, чтобы роды прошли максимально мягко и безопасно. Но судьбу не перехитришь. 26 июня 2007 года Стефана и Ольга были у врача. Эта консультация должна была быть последней перед родами. Утром доктор сообщил, что волноваться нет причины, потому что все идет по графику, все в порядке, и 9-месячный срок беременности уже подходит к завершению. Порядок? Как бы не так. После обеда у жены начались боли в районе живота и таза, так что мы снова поехали в госпиталь, чтобы перестраховаться. В этот раз нас принимал другой врач, и нам было велено оставаться, так как наша дочь собиралась в тот же день появиться на свет. Вот представь себе, ты думаешь, что у тебя запасе есть две недели, а тут тебе говорят, что все начинается уже прямо сейчас. Ого! Понятно, что к такому я не был готов, хотя должен был бы. В Италии нет общих правил относительно пребывания отца в родильном зале с женой. Стефано, тем не менее, принял такое решение. Если честно, я боялся крови. Мы с Ольгой ждали в отдельной комфортной комнате, когда все по-настоящему начнется. Я был спокоен, переписывался с отцом и друзьями. Ольга, понятное дело, сильно беспокоилась. Ну а когда пришло время, сестра буквально втолкнула меня в родильный зал, и я тотчас получил привилегию ассистировать. Я делал обычные вещи, которые мужчины делают женщинам в таких случаях. Я держал ее за руку, шептал слова поддержки, стоит ли говорить, это бесполезно, просто плацебо. Все это заняло не так уж много времени. На нашу удачу Ребекка уложилось в полчаса. Я боялся крови, но все прошло гладко, и вот медперсонал уже все почистил, и дочь одели в костюмчик и передали Ольге. Честно говоря, это был самый невероятный опыт в моей жизни, и я рад, что я был там. На мой взгляд, появление новой жизни — это самое удивительное, что может пережить человек. По крайней мере, мужчина. Так как стефана сам себе босс и руководит изданием журнала «Из дома», отпрашиваться на работе ему не пришлось. Если что-то происходит дома, то отец всегда рядом. А когда родилась дочь, дома постоянно что-то происходило. Гибкий график работы в течение дня позволял помогать жене тогда, когда было необходимо, разгрузить ее и позаботиться о ребенке. Стефано же чаще всего мог заниматься своей работой, не вставая из-за компьютера. Но бывали ситуации, когда требовалось выйти в люди. Мне не нужен был отцовский отпуск. Я просто делал то, что должен. Компания, в которой я работаю, принадлежит мне. Но, например, была такая анекдотическая ситуация, которая хорошо меня характеризует. Ребекка родилась во вторник, и Ольга оставалась с дочерью в госпитале до четверга. Тогда я их забрал домой. Это было лето, и самое главное, на носу был крупнейший ежегодный фестиваль Италии — «Guts of Metal», и на этом фестивале у моего журнала был забронирован целый стенд. Непростая ситуация, но, с другой стороны, Ольга знала, на что идет. стефана подтвердил. «В начале наших отношений жена была очень рада за меня. Она хотела поддержать меня, но, в конечном счете, она не фанат рока. То есть она в самом деле не слушает рок». Она просто ходит со мной иногда на большие концерты не слишком тяжелых групп. Я помню, что мы ходили вместе на Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones, Skunk Nancy, The Who, Smashing Pumpkins, Queen. Наверное, самые тяжелые группы, которые мы посещали, это ACDC, Alice Cooper, Black Sabbath и Metallica. В последнее время она жаловалась на то, что мне надо ходить на столько концертов, хотя я и объясняю, что это часть моей работы». «Я должен делать обзоры концертов, брать интервью у музыкантов». Она обычно отвечает, что я использую эту возможность, чтобы напиться с друзьями, а я говорю, что мне повезло, что у меня такая удивительная работа. В остальном Стефано демонстрировал ответственный подход к новой роли и здраво смотрел на вещи. Были страхи вроде страха синдрома внезапной детской смерти, но он считает, что это было результатом чрезмерного волнения, вызванного рождением дочери. Так что причин для серьезных опасений не было. Здоровье Ребекки было приоритетом Стефана с самого начала. Он ходил с ней в поликлинику на плановые осмотры и делал все, что от него зависело, чтобы дочь была в безопасности и чувствовала любовь родителей. А базовый уход ограничивался сменой подгузников. Кроме того, Стефана всегда был рядом, когда необходимо. Самым трогательным было купание. Я запускал Ребекку в ванну, и мы играли. Было весело, а так я помогал с решением практических вопросов. Покупал и обеспечивал все то, в чем Ольга и Ребекка нуждались. Одежду, еду, игрушки, лекарства и многое другое. Конечно, когда дочь подросла, я почувствовал, что должен научить ее основным законам жизни, направить ее в верном направлении, рассказать о том, что в жизни ценно. Ей сейчас 13, и я думаю, что это до сих пор часть моей работы, наряду с тем, чтобы поддержать ее, когда это требуется. Растить ребенка — это не только кормить его, заботиться, покупать одежду. С возрастом образование становится все более важным. Я всегда стараюсь не отставать от нее. Родители Ольги живут в Санкт-Петербурге. У Стефана только пожилой отец в 300 километрах от Милана. Других родственников, которые могли бы поддержать пару, не было. За первые два года жизни с Ребеккой они выбирались куда-либо вдвоем буквально пару раз. Обычно же кто-то один мог позволить себе пойти по делам, но чаще всего ближе к ночи. После того, как Ребекке исполнилось два, они почувствовали себя достаточно уверенными, чтобы иногда оставлять дочь с бэбиситтером. Надо ли говорить, что поход в ресторан или кино вдвоем или встреча с друзьями раз в неделю стали большим облегчением. Подготовка к подбору бэбиситтера была достаточно тщательной. К тому времени Ребекка самостоятельно могла ходить, и девушку подыскивали со всем вниманием. Примерно с трех до восьми девочка регулярно оставалась с бэбиситтером, а потом Павлу, сыну ольги исполнилось шестнадцать, и он сам мог присматривать за сестрой. Павлу было восемь, когда родилась Ребекка, и вроде как парень уже большой, но никто не отменял ревность старшего ребенка к младшему. Так и получилось. Ведь вдобавок к тому, что он оказался в другой стране, Ольга и стефана уделяли больше времени на врожденной сестре. Однако этот период длился относительно недолго, и когда Ребекка научилась ходить и говорить, они смогли взаимодействовать. Павел всегда встает на защиту сестры. Но помимо сестры есть еще и отчим. Была нужна общая почва для того, чтобы у нас возник контакт. И этой почвой стали рок-музыка и футбол. Мы ходим вместе на футбольные матчи и концерты, и мне бы хотелось, чтобы мы продолжали в том же духе. Я стараюсь поддерживать его начинания Надеюсь, что мои советы работают, но я держу некоторую дистанцию. Потому что когда тинейджеры подрастают, они не хотят, чтобы родители маячили рядом и подталкивали их. Павлу уже 21 год, и мы общаемся как взрослые мужчины иногда приходится напомнить что я отец и глава семьи что это я оплачиваю счета но такое происходит нечасто я считаю что мне очень очень повезло и павел с рыбакой не доставляли серьезных хлопот у них не было больших проблем и они их не искали но это вопрос удачи неужели в самом деле никаких проблем не было стефана подумав сказал что все же иногда было тяжело найти баланс между заботой о детях и работой Со временем он научился использовать по максимуму время, освобождавшееся, когда Ребекка была в саду, или когда спала, и не надо было следить за тем, что происходит дома. В первый год, конечно, было непросто перестраиваться под те изменения, которыми сопровождается естественное развитие ребенка. Приходилось смотреть в оба за тем, чтобы она не ударилась об угол или не поранилась, когда, едва встав на ноги, пыталась достать что-то, что стояло выше нее. Я помню как-то раз, когда Ребекке было около года, она вскарабкалась на стол, а я был в другой комнате, и вдруг услышал какой-то шум. Она нашла молоток и к моему вящему ужасу колотила им по клавиатуре. Надо ли говорить, что мне пришлось заменить клавиатуру и спрятать подальше инструменты? Ввиду того, что хобби Стефана является и его работой, он не имел возможности и необходимости им жертвовать. Да, с друзьями теперь нельзя было встречаться, когда хочется. Все футбольные матчи шли мимо. И было обидно пропустить Лигу чемпионов, когда Милан играл с Ливерпулем. Ольга была на девятом месяце. Но это не было большим стрессом, плюс Ребекка хорошо спала по ночам. стефана наслаждался позитивной стороной отцовства и иногда предпочитал остаться дома с семьей, чем пойти в паб. Ребекка любит рок, ее любимая группа «Киз» потому что когда ей было пять лет, ей нравились маски и монстры. Концерт «Кисс» был ее первым рок-шоу. Я взял ее с собой туда, когда ей было шесть. Я не предлагал ей беруши, но следил за тем, чтобы мы не стояли рядом с колонками. С этого момента я завел семейную традицию ходить на концерт все вместе, когда в школе начинаются летние каникулы. Мы были на ACDC, Black Sabbath, Элис Купер, Мэрлин Мэнсон, The Who и «Кисс». А так, моя дочь предпочитает классический рок — Led Zeppelin, Black Sabbath, ACDC и прочие старые добрые команды. Да, к регулярным осмотрам в детской поликлинике после первого дня рождения у Ребекки добавился детский сад. Точнее, ясли. Родители получили немного свободы. Сад искали через интернет и нашли ясли недалеко от дома. Все просто. Находишь лист ожидания, записываешься, ждешь. Когда появляется место, отводишь ребенка. Ребекка посещала Ясли два года по графику с 8 утра до 4 вечера. Такой режим был установлен с самого начала. Когда ей исполнилось три, то еще на три года она пошла в начальную школу метрах в ста от дома. В школе график был несколько другой, с 9 до 4. К вопросу о детских садах. Италия переживает острый демографический кризис, самый тяжелый за всю современную историю с момента окончания Второй мировой войны. У этого явления есть один плюс. Система справляется с обеспечением детей школами и детскими садами. Младшая школа бесплатна. За год на базовые нужды может уйти 50 евро, не более. Я бы сказал, что это одна из немногих систем, которые работают в Италии по крайней мере, по моему опыту. Начальная школа — другое дело, потому что у них мало денег и преподавателей. Школа регулярно просит родителей помочь деньгами или какими-то конкретными услугами, вроде организации уборки классов или школьного сада. В России родители школьников вынуждены переходить в полуавтономный режим, часто решая большую часть вопросов образования самостоятельно. Наверное, кто-то питает иллюзии и верует, что в школе учат чему-то, кроме как вычитать и умножать. Но воспитание и развитие таланта ребенка давно не входит в приоритет системы. Школа может дать общие знания по предметам, которые есть в программе, но в очень редких случаях потребности и особенности ребенка будут рассматриваться индивидуально. Это непросто. Я могу поощрять у дочери увлечения, которые близки мне, такие как чтение, игра в теннис, музыка, но найти талант в ребенке сложнее. Ты должен внимательно наблюдать, пытаться проанализировать ее навыки, найти способ развить их. Например, в шесть она пошла на занятия по классическому танцу и потом забросила их. В семь она начала заниматься спортом, но тоже ушла оттуда. Она сказала мне, что теннис ей не интересен, но как-то раз мы были в России, и жена взяла ее на каток. Ребекке так это понравилось, что вот уже 7 лет она занимается фигурным катанием. Я тут обратил внимание, что ей нравятся кулинарные передачи по телевизору, и она уже начала готовить сама. Ей интересно смешивать ингредиенты, готовить что-то, в основном пироги и тортики. Может быть, она выберет карьеру повара или кондитера. Поездки с детьми за границу были неизбежны, так как Ольга из Петербурга. Ребекка родилась летом, и Ольга хотела показать внучку бабушке. В августе они отправились вдвоем в Россию, девочке было всего два месяца. Стефано на этот период уехал на побережье, а Павел остался в Милане. Казалось бы, небольшое путешествие, но без стресса не обошлось, потому что запредельно короткий срок пришлось оформить паспорт и визу на ребенка. Стефано и Ольга тогда еще не были женаты, они оформили отношения годом позже, в 2009 -м. Кстати, тогда они провели медовый месяц в Нью-Йорке. И тут не обошлось без сложностей. Ольга была там впервые, хотела увидеть как можно больше, и двухлетняя Ребекка проводила много времени в рюкзаке кенгуру или коляске. А все мы знаем, каково это перемещаться на общественном транспорте с таким добром. Италия была первой европейской страной, основательно закрытой на карантин в марте 2020-го. Если остальные страны как будто бы имели какой-то шанс подготовиться к пандемии, то апенинский полуостров пришлось закрывать в срочном порядке. стефана поделился своим опытом. Поначалу было немного депрессивно, ведь никто не знал, сколько будет продолжаться эта история. Оказалось, нелегко отказаться от социальной жизни, по крайней мере мне. Но в конце концов мы приноровились работать дома вместе с женой, а дети учиться с помощью Zoom и похожих сервисов. К такому нельзя быть готовым, потому что никто из нас прежде ни с чем таким не сталкивался. Мы не знали, как подготовить к такому детей. Мы не знали, чего от этого ожидать. Тем не менее, я заметил, что Павел и Ребекка более гибкие. Они родились в период значительного технологического прорыва, в эпоху интернета. Они комфортно чувствуют себя в социальных сетях, со смартфонами, планшетами и так далее. Нам повезло, что у каждого есть своя комната и свой компьютер. Это позволило нам продолжать работу и учебу. Когда пришедшая вместе с карантином тоска немного отступила, Стефан обрел утешение в чтении, просмотре фильмов и в семейных делах. А когда страсти совсем улеглись, он вернулся к работе над книгами. Время надо проводить с пользой. Второй карантин обошелся без жестких ограничений, как при первом. Можно было выходить из дома, когда хочешь, но делать снаружи особо нечего. Я смертельно устал от этого локдауна. Даже от его облегченной версии. Это бесполезно. Число больных растет даже при всех принятых карантинных мерах. Так что? Лучше открыть все и положиться на коллективный иммунитет. У 96% населения нормально проходит грипп. И я думаю, что нам необходимо радикально изменить отношение к этой проблеме. Стресса стало меньше, но это ужасно скучно. Я хочу, чтобы моя нормальная жизнь вернулась ко мне. стефана подытоживает свой родительский опыт, не торопясь. Он не играл в группе, как большинство наших героев, но отцовство для него было в новинку, и главным качеством, которое пришлось тренировать, оказалось терпение. У меня нет терпения. Совершенно нет. Вообще никогда не было. Я приложил колоссальные усилия, чтобы стать более тихим, более спокойным. В основном я действую инстинктивно, но иногда надо уметь успокоиться, сделать глубокий вдох и разобраться с происходящим, а не сходить сразу с ума. Мне приходится учиться этому до сих пор. Терпимость и терпение – новые качества, которые я открыл себе. И если бы не дочь, я бы никогда их не развил. Моя работа как отца еще не закончена, но пока я счастлив тому, как все складывается. Мои дети здоровы, они получают образование, они почтительны, и они никогда не доставляли мне хлопот. Я люблю их, и поэтому позволяю свободно следовать за своими увлечениями. Поддерживаю их в этом. Я не хочу думать о прошлом в сослагательном наклонении. Что сделано, то сделано. Я не сожалею. Я вижу, что семена, которые я посеял, дают крепкие всходы. Это может прозвучать тривиально, но самое главное в семье — дать детям свою любовь. И самая большая награда — это то, что они любят меня в ответ. Одна из последних книг Стефана посвящена такому явлению, как оккультный рок. Этот поджанр рок-музыки зародился в 60-х как частный случай психоделического рока, и с годами почти пропал из виду. Но в последние десятилетия интерес диванных оккультистов к нему возрос. Едва ли к оккультному року можно относиться серьезно, потому что почти всегда этот оккультизм диванный, напускной. Это элемент имиджа. Но, конечно, не могу не поинтересоваться у Стефана, насколько он распространяется на эту тему в кругу семьи. Стефана обозначает, что рос в католической среде, Это было семейной традицией. И, исходя из своего опыта, он решил, что даст своим детям свободу в выборе веры и духовного пути. И тем более он не собирается отправлять их на курс изучения Библии. Если они захотят, пусть выбирают, кем стать. Христианами, буддистами, мусульманами, атеистами, агностиками. Словом, пусть выберут путь, который устроит их лично. И я считаю, что это лучший вариант потому что они не будут связаны обычной догмой, организованной религии. У меня в свое время был период, когда я избавился от этих догматов и стал мыслить свободно. У меня есть своя духовная позиция, но я не куплюсь на религиозные учения. Что касается рока, то все проще, потому что для меня оккультный рок – это прежде всего театр и шокирующие образы. Я учу свою дочь видеть в этом средство художественного выражения, мрачного или злого, но как если бы это было кино. Какой-то элемент атмосферы ужаса, как картины и иронимуса Босха или Гигера. Другими словами, это знакомство с такими видами творчества, как с экстремальной формой искусства. Когда ты принимаешь эту концепцию, все становится проще.